Глава. 11 Эви. Воспоминание первое. Лас-Вегас. Невада. Начало вечера. Октябрь. Два года назад. Пустырь, покрытый сорняками и мусором в одном из пригородов Лас-Вегаса, расположенный вдали от роскошной и залитой неоновым светом, стрип. Стрип – главная улица города, где расположено большинство отелей и туристических достопримечательностей. На пустыре стоят около 40 автофургонов. Большая часть очень ветхие. Стекла в них разбиты, перегородки провалились, крыши просели. Это последнее пристанище разношерстной публики, живущей здесь. Дальше только улица. Здесь поселились рабочие со скромными доходами, неудачники, проигравшие все в покер и рулетку, думавшие, что они здесь на несколько дней, только на время, пока все не уладится, но никогда так и не выплывшие из игорного омута. В центре пустыря фургон, с виду более ухоженный, с навесом из гофрированного железа, окруженный недостроенным забором, придающим ему иллюзию жилища. Под навесом стол из пластика, на нем впечатляющих размеров кипокник, старый радиоприемник, настроенный на местную волну, и маленький аквариум, где крутится и крутится худенькая рыбка. Эви, тринадцать. Она сидит за столом, грызет в раздумье ручку и вот сразу одним р о с ч е р к о м заканчивает последний пункт задания по чтению, которое нужно сдать учителю завтра. Внезапно из соседнего фургончика раздается голос, зовущий ее. е д а т ы приза, Эви! Вамос айегар тарда альтрабахо!» «Я вой, Кармина! Дамы дос минутас!» Эви, поторопись, иначе мы опоздаем на работу. «Иду, Кармина! Еще две минутки!» Юное создание мечется по фургончику с зубной щеткой во рту, бросается перечитывать свою работу, исправляя найденные там и с я м ошибки. «Ну, давай, пошевеливайся!» Мигель, руководитель бригады уборщиков отеля «Оазис», с т р о к Эви пришлось умолять его, чтобы он взял ее на несколько ночей в неделю, так как по возрасту ей еще не полагалось работать. Неблагодарный труд. 5 долларов в час, оплата черным налом. Девушка хватает валявшуюся на столе открытую бутылку, Полощет р о т а ц к о й смесью из Кока-Колы Лайт и зубной пасты и выплевывает все в цветочный ящик, стоящий на улице. Затем складывает школьные принадлежности в рюкзачок и возвращается в фургончик, чтобы попрощаться с матерью. «Мама, я пошла». Тереза Харпер лежит на нижнем уровне двухэтажной кровати. Ей 34 года, но кажется, что больше лет на 20. У нее хронический гепатит, мучающий ее долгие годы, который перешел сначала в цирроз, а затем в рак. Несколько месяцев назад в результате операции она потеряла три четверти печени, изъеденной опухолью. Она все больше и больше страдает от побочных явлений после лечебных процедур. Высокая температура, рвота, повышенная утомляемость, разбитость. Тереза хватает дочь за руку. Будь осторожна, дорогая. Вот уже год как Тереза не работает. Они обе живут на деньги, которые зарабатывает девочка, и на смехотворную социальную помощь. Не беспокойся. отвечает Эви, уходя. Эви тихо закрывает дверь фургона и бежит к соседке Кармини, которая работает с нею в одной бригаде по уборке отеля «Оазис». Эви садится в машину Кармина. Старый понтяк с продавленными сидениями, выхлопная труба которого плюется черным дымом. Кармина мексиканка, грузная и суровая. У нее трое детей и ни на что негодный муж, который большую часть времени сидит без работы. Так как Кармина не любит говорить попусту, Она не открывает рот в течение всего пути, но это Эви не смущает. Она зажмуривает глаза и с тревогой думает о том, что узнала несколько дней назад. Владелец участка, на котором стоит их фургон, решил продать землю подрядчику, а тот собирается построить там парк аттракционов. Она ничего не сказала матери, чтобы не тревожить ее. Но Эви спрашивала себя, что с ними станется, если их выгонят отсюда. Эти три года, несмотря на болезнь Терезы и неустроенность их быта, Они жили спокойно, обретя после тяжелейшего периода жизни нечто вроде передышки. Алкоголь, наркотики, проституция. Тереза прошла по 1990-м годам как по темному коридору. Она делила свои принадлежности наркоманке, шприцы, вату, соломинку для нюхания, с другими несчастными. И так между делом подхватил этот гнусный гепатит. В то время Терезу преследовали социальные службы, решившие забрать у нее дочь, чтобы поместить в приемную семью. Эви, чтобы остаться с матерью, проявила себя удивительным образом. Девочка сумела самостоятельно и по-взрослому организовать их жизнь. Сколько Эви помнила себя, именно она всегда была взрослой в их семье. Ей, и только ей Тереза в минуты просветления вручала часть заработка, боясь растратить его на героин. Эви делала покупки, платила по счетам, Решала проблемы с соседями. Именно она, в конце концов, смогла вытащить мать из преисподней наркотиков. Так Эви стала матерью своей матери. «Подъезжаем!» — предупредила Кармина, встряхивая Эви. «Возьми свои вещи!» Эви открывает глаза и хватает с заднего с и д е н ь я свой рюкзак. Машина направляется на бульвар Лас-Вегас. Сейчас глубокая ночь. В о б и л и е неоновых огней сверкающие фасады отелей состязаются друг с другом в грандиозности. Огромный силуэт а з и с а освещенный морем огней, затягивает допотопный понтяк на подземную стоянку, отведенную для служащих. а з и с это три тысячи комнат, четыре бассейна, торговый пассаж, поистине фараоновский размах. Здесь все чрезмерно. Сад из тысячи пальм, который пересекает речка, мелкопесчаный пляж, Зоопарк, где резвятся львы и белые тигры, ледовое царство, где томятся ожиревшие пингвины, а в аквариуме на сто тысяч литров можно даже содержать дельфинов. В комнатах мрамор от пола до потолка, художественное оформление и внутреннее устройство по фэн-шуй, а плазменные экраны даже в туалетах. Для безупречного функционирования этой махины требуются тысячи невидимок. Горничные, мойщики окон и полов, всякого рода обслуживающий персонал. Эви — одна из этих невидимок. Каждый раз у нее разное задание. Сегодня она с бригадой кармины моет служебные лестницы. Тяжелейший труд. Тридцать этажей, согнувшись, с неразлучной щеткой в руке. И так в течение долгих часов. Два часа ночи. Эви делает десятиминутную паузу на крыше отеля. Там, почти на стометровой высоте, Девочка возвышается над Лас-Вегасом и рекой его огней, текущей вдоль стрип. Она родилась в этом городе и ненавидит его. Ненавидит и всю эту свору туристов, приезжающих сюда заключать жалкое подобие брака или п о з в е н и т ь долларами в казино. Она никогда не понимала, что хорошего находят люди в этом гигантском парке аттракционов, где все дешевка, стекляшка и подделка. В Лас-Вегасе шагу не сделаешь, чтобы не наткнуться на игральный автомат. Они повсюду. На автозаправках, в супермаркетах, ресторанах, барах и прачечных. Но зато найти место, где можно купить книги, сложно. А Эви больше всего на свете любит книги, особенно романы и стихи. Литература стала для нее открытием, благодаря одному школьному учителю. И с тех пор чтение ее «Тайный сад», ее «Калитка в другую жизнь», ее неожиданно открывшаяся возможность убежать от обыденности, в которую Эви засосала жизнь. В одной из многочисленных ловчонок города, где под залог выдают кредиты, она нашла комплект подержанных романов со скидкой. Всего за два доллара. Сто лет одиночества. Шум и ярость. Преступление и наказание. О мышах и людях. Над пропастью Воржи. Грозовой перевал. Костер Тщеславия. Гарсия Маркес, Фолкнер, Достоевский, Стейнбек, с е л л е н д ж е р Бронте, Вульф. Все по цене пакета чипсов. Четыре часа утра. Тереть, тереть и тереть. Эви кажется, что одежда пахнет гниющим болотом. У нее болит спина. Она спит на ходу и, чтобы не упасть, думает о будущем. И о матери. Тереза занесена в список ожидания на пересадку донорской печени. Но органов мало, и Эви боится только одного — что ее мать не доживет до операции. «Нужно, чтобы она протянула», — беспокоится она. чтобы протянула еще несколько месяцев. В то же время она чувствует себя виноватой, ведь она с надеждой ждет смерти того, кто отдаст свой орган. Шесть часов утра. Эви получает наличными у бригадира и покидает оазис. Там, внизу на бульваре, обслуживают первых утренних клиентов. Ей нравится садиться в глубине зала, немного в сторонке за одним из столиков с видом на улицу. В ее распоряжении один час. А потом она сядет на автобус, который отвезет ее в школу. Целый час по-настоящему ее. Единственный кусочек времени за весь день, когда она может позволить себе делать то, что она действительно любит. Читать и писать. Этим утром она заказывает горячий шоколад и достает из рюкзака книгу в переплете, который ее завораживает. Она подобрала ее прошлой ночью на ночном столике в одном из апартаментов отеля. Несомненно, ее забыл клиент. Это не роман и не сборник стихов, а исследование, написанное одним психоневропатологом из Нью-Йорка, неким Коннором Маккоем. Его книга называется «Выжить», и она как будто написана для нее. Она рассказывает как раз о том, что пережила она сама, о необходимости закалять себя, чтобы не терять мужество перед лицом наихудшего, о той защитной твердой оболочке, которую она терпеливо создавала год за годом и которая теперь помогает ей выжить. но между строк Эви прочитала также и предостережение. Одну вещь, которую она почувствовала интуитивно, хотя и не могла ясно сформулировать для себя. Слишком твердым становиться нельзя, иначе перестанешь чувствовать. Если сердце становится куском льда, тогда ты становишься живым мертвецом, и жизнь навсегда теряет свою прелесть. Вот почему она старается возделывать свой внутренний сад, свое прибежище надежды и избавление от страданий. Она тайно хранит его глубоко внутри. Эви прекрасно знает, что она никогда не будет учиться. Университет не для дочери наркоманки, которая живет в автофургоне и вынуждена работать по ночам для того, чтобы было что поесть. Эви глотает горячий шоколад и торопливо пишет в блокноте на пружинке. Часто она чувствует себя одинокой. Такой одинокой. Ей хотелось бы поделиться своими мыслями с кем-нибудь, кто смог бы понять ее. Но так как у нее никого нет, она поверяет свои сомнения и секреты дневнику. В конце, на последней странице, она составила список. Это десять ее тайных желаний, осуществления которых она бы очень хотела. Она хорошо знает, мало надежды на то, что они когда-нибудь станут реальностью. Но нужно и помечтать иногда. Иначе... Номер один. Чтобы моя мама получила новую печень и выздоровела. Номер д а Номер два. чтобы мы нашли новое жилье и не слишком дорогое. Номер три. Чтобы моя мама никогда больше не притрагивалась ни к наркотикам, ни к алкоголю. Номер четыре. Чтобы мне никогда в жизни не захотелось попробовать наркотики или алкоголь. Номер пять. Чтобы мы на несколько дней на каникулы уехали из Лас-Вегаса. Номер шесть. Чтобы я поехала учиться в Нью-Йорк. Номер семь. Чтобы я узнала однажды, кто мой отец. Номер восемь. чтобы я всегда осознавала, что в жизни есть и хорошее. Номер девять. Чтобы я однажды встретила кого-нибудь, кто меня понимает. С десятым пунктом оказалось сложнее. Она что-то написала, потом застыдилась и тотчас зачеркнула. Но если хорошо поразмыслить, почему бы и нет? Номер десять. Пусть однажды кто-нибудь влюбится в меня».